Глава вторая. Ягер и сыновья. Курганский мародер, спотыкаясь, пробирался по снегу высотой по щиколотку и слякоти, покрывавшей частично замерзшую реку. Белая корка Иния заполнила промежутки между кожаными пластинами его доспехов, которые, в свою очередь, были окружены ореолом намокшего от снега меха. Его глаза наливались кровью, Его смазанное жиром лицо покрывали шрамы мучительного путешествия через замерзшее море и горы на краю миров. Все это он проделал ради этого единственного шанса попасть в мягкие земли юга. Мужчина упал на колени. Его голос перешел в горький вопль, когда Феликс Ягер ударил курганца сапогом в грудь и выдернул сверкающие рунные меч из его живота. Феликс отступил, подняв меч для защиты, а северянин покатился к реке. Звук ледяной воды, разбивающейся о камни, заглушал завывание ветра. Там, где земля примыкала к воде, из-под снега торчало несколько сгоревших домов. Снег падал густо и обильно, и он растерянно заморгал по сторонам. Казалось, он не мог вспомнить, как сюда попал. Его замешательство исчезло с появлением битвы. Звуки боя доносились отовсюду. Феликс сжал крепче обеими руками рукоять карагула в виде драконьей головы. Клинок хромовников никогда еще так идеально не ложился в его руки. Здесь имелся какой-то смысл, даже если он не выходил за пределы досягаемости его клинка или следующие секунды его жизни. Глаза поэта начинали болеть, так пристально он вглядывался в снежную бурю, но он не осмеливался моргнуть. «Кто знает, сколько еще там северян?» Феликс наблюдал, как падают густые хлопья. Он больше не мог держать глаза в напряжении. Он моргнул. «Слева! Человечий отпрыск!» Феликс дернулся, бросил взгляд влево и вскинул карагул, чтобы парировать тяжелый бердыш, прорубивший себе дорогу сквозь снег. Два оружия оттолкнулись в разные стороны, но Феликс был на защищающейся стороне, и его костяшки приняли на себя удар сильнее всего. Он отскочил в сторону, когда дровосек налетел на него в вихре белого меха и обдал дыханием с запахом тюленьего жира. Феликс парировал, отскочил назад, расставил ноги и наклонил клинок для безупречной защиты Небенхута, чтобы отразить удар выше плеча, о котором кричала поза курганца. Но степной варвар не был знатоком фехтования, и, по правде говоря, собственное тело Феликса уже не было таким быстрым, каким он его помнил. Северянин издал вопль берсерка, и вместо того, чтобы нанести ответный удар топором, направил всю свою огромную силу на то, чтобы вцепиться в свое оружие. Он взмахнул им и вонзил, похожее на копье, острие лезвия в грудину Феликса. Феликс вскрикнул от удивления и взмахнул мечом, преграждая путь удару. Он попал, плашмя топорище, направив лезвие в свое лицо. Поэту пришлось пригнуться и отвернуться в сторону. Затем он увидел, как языческое оружие пролетело в дюйме от его глаза и порвало развивающуюся красную шерсть его плаща. Феликс вонзил каблук в ногу здоровяка, затем ударил его кулаком в горло, когда тот согнулся пополам. Курганец отшатнулся, но удержался за свой топор и потащил Феликса за плащ вместе с собой. С гортанным проклятием воин дернул за рукоять, отбросив Феликса в сторону, прежде чем ударить его плоской стороной топорища. Инстинкт драчуна в таверне согнул Феликса в позе эмбриона, и клинок просвистел над головой. Он издал приглушенный крик, когда движение накинуло ему на голову его собственный плащ, и мир окрасился в красный цвет. На мгновение Феликса охватила паника. Его бросило в жар. Мышцы расслабились, словно для того, чтобы облегчить прохождение топора Курганца, но это не могло продолжаться больше секунды. Он чувствовал присутствие тела северянина, прижатого к его телу. Воин отказывался выпускать свое оружие, хотя оно все еще было запутано в плаще Феликса. Бог северянина был прижат к груди поэта. Феликс не нуждался во втором приглашении. Он ударил коленом северянина в область почек. Раздавшийся приглушенный стон боли был слаще звука струн арфы. Хватка на топоре ослабла настолько, что Феликс смог поднять свой меч и вонзить его прямо сквозь тугую красную шерсть северянину в грудь. Раздался влажный вскрик, и вес противника спал. Феликс накинул плащ обратно на плечи. Свежий порыв морозного воздуха приветствовал его ледяной пощечиной, когда Феликс отбросил бердыш и быстрым ударом в горло заставил северянина замолчать. Очевидно, курганцу никогда не доводилось бывать в захудалых тавернах нульно. Дюжина одетых в меха мародеров продвигалась через руины у реки. Феликс мог слышать еще больше сражающихся вне его поля зрения, но старался не слишком беспокоиться об этом. Скорее всего, он не доживет до того, чтобы иметь с ними дело. К его удивлению, эта мысль странно окрылила его, как будто не могло быть ничего прекраснее, чем умереть сегодня на этом безымянном заснеженном поле. Звериный вой оторвал его взгляд от руин. Там, на снегу, кровавое пятно звездно-металлического серебра и покрытых чернилами мускулов разрубило десяток варваров-северян. Готряк Гурнисон сражался в кольце из тел и человеческих обрубков. Несмотря на то, что поверх его изодранных штанов не было ничего, кроме серёг в ушах и насуда с синих татуировок, гном не обращал внимания на холод, пока с рёвом, похожим на обрушивающийся утёс, взмахнул топором, который человеку было бы трудно даже поднять, и отрубил ногу северянина ниже колена. Мародер, встретив костяной молот костяшек пальцев Готрика, умер со сломанной шеей ещё до того, как его колени полностью согнулись. Готрик ревел, требуя, чтобы приходили все новые и новые противники. В их главе вышагивал воин в кольчужной броне, плаще из белого медведя и шлеме с оленьими рогами. Обнаженные руки северянина были увешаны трофейными кольцами. Он вращал своими сдвоенными топорами в предвкушении, распивая какую-то гортанную тарабарщину о своих деяниях и своих богах. Одно лезвие оставляло багровый след силы в рассекаемом воздухе. Чемпион. Феликс сотни раз видел, как Готрик избавлялся от такого высокомерия, но когда два воина сошлись в битве, стало ясно, что Готрик борется изо всех сил. Гном выглядел так, словно сражался без устали в течение нескольких дней. Где-то по дороге он потерял повязку на глазу, и из зияющей глазницы сочилась кровь. Порезы и синяки окрасили его кожу в красный, словно соревнуясь с гномьими татуировками в том, кто сможет забрать большую часть плоти истребителя. Из его груди торчало пара стрел. Стрелы были толстыми, с ярким оперением в курганском стиле, и выстреливали их из мощных изогнутых составных луков. Если бы Феликс получил такой выстрел в сердце, он был бы мертв, прежде чем понял, что его поразило». Но похожая на надгрубную плиту грудь Готрика была прочной, как закаленная сталь, и защищала его надежнее, чем кольчужный жилет Феликса. Но все же они замедлили его. Ускользнув от защиты истребителя, чемпион провел клинком по груди Готрика, добавив к счету глубокую царапину и пустив струю крови. Истребитель взвыл, отбросив курганского чемпиона от себя градом ударов. Его клинок из звездного металла глубоко вонзился северянину в живот. Не самый любимый богами хаоса чемпион изрыгнул кровь, подавившись последним глотком, когда Готрик отшвырнул его своим топором прямо на тех, кто с ревом приближался сзади. С воплем Феликс срубил голову последнему курганцу между ним и истребителем, перемахнул через труп северянина и, развернувшись посреди прыжка, врезался Готрику в спину, чтобы отбить варварский топор, нацеленный на его незащищенные плечи. Он ощущал странный трепет, похожий на то, когда впервые берешь в руки тренировочный клинок и находишь его до боли знакомым, но не таким, как думал. Он парировал еще одну атаку, чувствуя, как массивные плечи Готрека прижимаются к его плечам, в то время как гном продолжал делать то, что никто не делал лучше него. Феликс уклонился от замахивающегося тесака, парировал удар сабли. Северяне быстро приближались со стороны реки, привлеченные звоном стали и воем-истребителя. «Кислев!» Кислив, понял Феликс с внезапной ясностью ледяной курганской стали. «А этой рекой был Линск!» Он достаточно часто видел ее со стен врат Гаргулий Прага и с тех пор не мог сосчитать, сколько раз сны возвращали его на это место. Это было так, словно его подсознание не хотело верить, что он выжил в той битве. Как будто он проживал время, взятое взаймы. Феликс рассмеялся. Он не знал точно почему, но вся эта ситуация была сюрреалистичной. Если он был в Кисливе, то он также должен уже находиться за аурическим бастионом, магическим барьером, возведенным, чтобы сдержать орды хаоса. Но все же он в Кисливе, запертый в ловушке с теми самыми ордами. Неудивительно, что Готрик выглядел так ужасно. Истребитель смотрел на Феликса, смеясь, пока тот парировал удары и дрался, как будто сошел с ума. Он что-то бросил о котелке, называющем «чайники черными». Его смех стал меланхоличным, когда он рассек шкуру курганца, затем изменил захват и снова полоснул клинком по горлу северянина, оставив красную полосу артериальной крови. «Что ж», — подумал Феликс, сплевывая курганскую кровь, — «уж лучше смеяться, не так ли?» «Я не могу поверить, что действительно пропустил это безумие!» «Меньше! Болтай!» – прохрипел Готрек, парируя удар ножа, а затем вонзив острие своего топора в живот владельца клинка. Мужчина согнулся пополам, и мгновение спустя его голова отделилась от плеч. «Не падай духом и не упусти, как я встречу мою!» Ручной топор, украшенный зловещими символами, со звоном ударился о плоское лезвие. Готрик вломил курганцу локтем в лицо, пнул другого по колену и рассек своим топором живот третьему. «Мою судьбу!» «Ни за что на свете не пропустил бы этого!» — ответил Феликс, и Сигмар свидетель, он действительно имел это в виду. «Наступает конец света, человечий отпрыск! Или ты не заметил?» Феликс уступил, парировав выпад мечом, а затем провел контратаку, которая оставила северянина на одну руку беднее. В следующий раз, когда кто-нибудь предложит ему провести зимнюю кампанию на севере Кислива, он точно будет знать, что им сказать, предполагая, конечно, что для подобных предложений будет следующий раз. Он поднял глаза на грохот, доносившийся из-за снежной бури. Стук копыт. «Господари!» Одинокий всадник, закутанный вовчину, галопом выехал из снежной бури, придерживая за стремена лохматого пони Унгола и натягивая изогнутый лук. Цветные кисточки задрожали на кончиках лука, когда всадник спустил тетиву. Оперенная древка просвистела сквозь падающий снег, и со свирепым лязгом вошло u образное отверстие барбюта-мародера с бычьими рогами, когда металлический наконечник вышел из задней части черепа мужчины и ударился о внутреннюю сторону его боевого шлема. Мародер дернулся назад, словно его труп пытался сообразить, как бежать, прежде чем его швырнуло на грудь мчащегося пони.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 То, что казалось настоящей резней, превратилось в разгром. Курганцы бежали, а кислевиты завывали волчьи и подгоняли своих коней, бросаясь в погоню. Готрик зарычал и опустился на одно колено. Он ухватился за рукоять своего топора и приподнялся. Феликс не предложил никакой помощи. Он не смог бы выдержать вес истребителя, даже если бы и подумал, что его поддержки будут рады. Истребитель встретил его взгляд и мрачно кивнул, наконец, опуская свой топор. «Да, человечий отпрыск. На мгновение мне показалось, что у меня все получится». Феликс улыбнулся. Он сомневался, что найдется много людей, которые смогли бы понять, почему гном может быть не в восторге от того, что выжил в такой битве. Но Феликс и Готрик повидали много необычного. Их отношения были настолько близки к дружбе, насколько это вообще возможно для представителей двух таких разных рас. И, как ни странно, Феликс пришел сюда, чтобы разделить разочарование своего товарища. «Там нас ждет еще больше врагов». Мрачный взгляд Готрика исчез, и он усмехнулся, проводя подушечкой большого пальца по лезвию своего топора, пока на нем не выступила капелька крови. Это была одна из немногих частей тела истребителя, которая до сих пор не кровоточила. «В конце концов, это конец света». «Отличный настрой», — сказал Феликс. Человек и гном повернулись к Клинску, когда топот копыт и звяканье сбруи отвлекли их от погони и поскакали к ним галопом. Просто по звуку Феликс мог сказать, что это было более крупное животное, чем суровые степные пони, на которых ездили конные лучники. Руны на топоре Готрика окрасили падающий снег в зловещий красный цвет, когда он увидел, как в поле зрения рысью появился белоснежный рейкландский боевой конь. Он нес в себе благородство своего происхождения с силой и уверенностью императора. Он заслуживал атласного чепрака, бруи, из чистого серебра и рыцаря в сверкающих доспехах, но почему-то воинственная строгость его кожаного седла и сбруи была уместна. И женщина, что обуздала величественное животное и повернулась к ним, была по-своему столь же поразительна, как и любой рыцарь королевской гвардии. Она была почти одного роста с Феликсом, и пускай без шлема облачена в сверкающий доспех, изготовленный из пластин белой стали. Кожаные сапоги для верховой езды высотой до колена обтягивали ее ноги. Несмотря на холод, на ней не было ни шляпы, ни перчаток, а ее бледная кожа была испещрена голубыми прожилками. Он поднял взгляд, уже зная, чье лицо увидит. Словно кошмарный сон. Осознание пришло столь же внезапно, сколь очевидным все было. Феликсу стало больно, как от удара по ребрам. Конечно же, это был не сон. Женщина смотрела вниз с седла, гордо вздернув подбородок. Ее короткие волосы были светлыми, как пепел, и выступали против зимних условий ее родины. Она не постарела ни на день. Истребитель предостерегающе поднял свой топор. «Что она здесь делает?» – спросил гном. У Феликса не было ответа. «Если предположить, что это все сон, то ее присутствие, очевидно, дело его воображения. К сожалению, одно дело было признать, что ты спишь, и совсем другое – действовать в соответствии с этим знанием или придавать ему смысл. Он любил ее. Всегда будет любить, но она давно потеряна. Боль пронзила его, как в первый раз». Он потерял так много хороших друзей, пока они странствовали с Готриком, но ни одна из этих утрат до сих пор не причиняла ему такой боли, как эта. Женщина обнажила острые, нечеловеческие клыки. Ее улыбка была холоднее, чем эти земли, и более дикой, чем в любом курганье. Сон это или нет, Феликс был уверен, что она, как никто другой, все еще знала, как причинить ему боль. Окружающее начало ускользать от него. Хмурый взгляд Готрика погрузился во тьму. Конные лучники и продолжающаяся битва отдалились и потускнели. Даже холод притупился, прежде чем достиг его кожи. Он пытался цепляться за него, даже за холод. Но казалось, что в самой его душе появились трещины, как в какой-нибудь древней урне. «Нет», — подумал он, ощущая пробуждение и запоминая сон. «Нет, там для меня ничего нет». «Ульрика! Все в порядке, Феликс?» Улыбнулась вампир. Я буду ждать тебя. Слабый осенний солнечный свет пробивался сквозь створчатое окно и падал на дубовый письменный стол, где лицо Феликса лежало на боку, наполовину уткнувшись в пергамент. С улицы под его окном доносились ранние звуки споров и топот проезжающих лошадей. Кабинет в доме его семьи в Альддорфе выходил окнами на восток, и ненавистные маленькие лучики света, отражаясь от неровного стекла, били ему в глаза. Феликс со стоном спрятал лицо под мышкой, потревожив свою тонкую картотеку и сбросив листы пергамента на пол. Должным образом прикрыв глаза, он еще глубже склонился над столом. Пахло железной желчью, чернил, дубильными веществами из кожаных переплетов и, судя по мокрым следам, недавно пролитым сладким яблочным шнапсом. Его мечта была за три девять земель, но она оставалась такой яркой, что он все еще чувствовал снег на своем лице и тяжесть карагула в своих руках. Пульсация в черепе заставила Феликса поморщиться. У него определенно все болело так, словно он только что провел ночь, раскрашивая снега в красный цвет. Это заключил он, хотя, возможно, и с опозданием на несколько часов было тем, что случается с мужчинами его возраста, напивающимися до беспамятства за своими рабочими столами. Неохотно Феликс убрал руку от лица. Недобрый солнечный свет отразился от кольца из гном его золота на его безымянном пальце. Он изучал его, словно загипнотизированный. Угловатые гномьи символы шли по внешней стороне. Большим пальцем он повертел кольцо вокруг указательного, наблюдая, как солнце высвечивает одну руну за другой. Он никогда не спрашивал Готрика, что там написано. «Теперь это моя жизнь», — подумал Феликс. Ему стало интересно, остался ли в бутылке шнапс. «Феликс?» Зов не оказался похмельем, последовавшим за излишествами его сна. Его звала женщина, но голос был совсем не похож на голос Ульрики. Акцент скорее принадлежал крестьянке из Драквальда, нежели дочери боярина Пограничья, и в нем не было уверенности или силы дворянки. «Я знаю, что ты проснулся, Феликс. Я вижу, что твой глаз открыт». Кэт. Феликс проворчал что-то, что, по его мнению, должно было быть разборчивым, и поднялся из-за стола, откинувшись на спинку стула. Внезапный прилив крови к правой стороне лица заставил его поморщиться. Кэт стояла у двери кабинета. Когда-то она была молода, на самом деле она все еще была моложе Феликса на 20 лет, но их битва с Генрихом Кемлером измотала ее. Ее кожа осунулась, волосы стали ломкими, как солома, кори и глаза, казалось, тонули в белизне. Бретонская шелковая сорочка на ней имела роскошный крой, когда-то принадлежала жене его брата Аннабелли, но на Кэт она не спадала, словно халат. То, что Феликс заправился от магии Повелителя Нежити, в то время как она нет, было загадкой, ставившей в тупик каждого врача в Альтдорфе. Даже Макс Шрайбер был в растерянности. Она прикусила губу, как будто хотела что-то сказать, но не хотела встречаться с ним взглядом. Вместо этого ее взгляд остановился на беспорядке рукописей, книг, сброшенной одежды и старых тарелок. Анабелла называла это его «уединением». «Что-то случилось?» — спросил Феликс, когда она, казалось, по-прежнему не собиралась ни двигаться, ни говорить. Раздражение взяло верх. Неужели она пробудила его от хорошего сна только для того, чтобы стоять здесь и осуждать? «Ты никогда не говоришь о Бульрике?» — сказала Кэт, и как только Феликс услышал это имя из ее уст, он тихо застонал и закрыл лицо руками. Должно быть, он бормотал его во сне. «Просто сон!» пробормотал Феликс в свои пальцы. «Она часто тебе снится?» Феликс отнял пальцы от лица. Щетина царапала его ладони. «Сигмар, сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз брился?» «Прошли годы с тех пор, как он в последний раз видел Ульрику, а их связь, даже когда он все еще мог называть ее человеком, закончилась не самым сердечным образом». Он глубоко вздохнул, словно все еще чувствовал запах пота ее лошади из своего сна. Его сердце затанцевало, а все, что для этого потребовалось, это всего один сон. «Я говорил тебе, что она... умерла. Я не смог спасти ее. Я не люблю говорить об этом. Я ничего не могу поделать со своими снами». Кэт медленно кивнула, выглядя так, словно собиралась надавить, но прежде обхватила себя за плечи, собираясь с мыслями. Периодически у них возникал этот спор или что-то в этом роде. Феликс так много пережил, в то время как она была сражена в расцвете сил. Иногда Феликс забывал, что это должно быть ранит ее больше, чем его. Чувствуя себя виноватым, он вернулся к своему столу, как будто в данный момент не было ничего важнее, чем развернуть комочки пергамента и разложить их аккуратными стопками. Из-за его спины донесся шелест шелка, когда Кэт отошла от дверного проема. Под ногами захрустел лист пергамента. Пустая бутылка упала и покатилась по ковру. Феликс поморщился, готовясь к лекции. «Нам не хватало тебя за ужином», — сказала Кэт. «Я был занят», — сказал Феликс, указывая на кипу бумаг, не поднимая глаз. Двадцать лет назад он был бы удивлен, что будет писать имперскую пропаганду. Почувствовав прикосновение руки к своему плечу, Феликс слегка смягчился. Он накрыл ее руку своей, затем поднес к губам, чтобы поцеловать ее пальцы. Запястья Кэт были такими тонкими, что он мог видеть, где между лучевой и локтевой костями натягивается плоть. Феликс вздохнул. Он потратил слишком много времени на беседы с врачами Кэт. «Ты снова не пришел в постель?» Кэт наклонилась вперед, запустила пальцы в его плащ и понюхала прямые светлые волосы Феликса. Она сморщила нос. В последнее время Кэт казалась особенно чувствительной к неприятным запахам. «По крайней мере, переоденься в чистое. От тебя воняет, как из канализации». Сделав глубокий вдох, зная, что есть вещи, которые Кэт ненавидит больше, чем его пьянство, Феликс кивнул в сторону таблицы, прикрепленной к штукатуренной стене за его столом. Для непосвященного это было не что иное, как переплетение синих линий и странных символов, Однако для более эрудированного человека было бы очевидно, что среди каракулей существовал определенный порядок, напоминающий планировку главных улиц Альтдорфа. Там была авеню Карла Франца, а там улица Ханса Йозефа, и если смотреть через эту призму, залив, разделяющий диаграмму примерно на третий, мог быть только слиянием рек Рейк и Талабек, разделяющие острова Альтдорф на равнозначные части. Это была самая полная карта городской канализационной системы, существовавшая где-либо в Империи и, вероятно, где-либо еще, кроме самих владений гномов. Феликс сам заказал ее и лично нанес на карту некоторые из мест. Больше, чем он рассказывал близким, но Кэт этого не знала. «Надеюсь, на этот раз ты что-нибудь нашел?» Феликс вздохнул и откинулся на спинку стула. Он взял со стола лист пергамента, исписанный худшей разновидностью популистской желчи, которую он когда-либо читал, скомкал его и лениво бросил в карту. Ничего, кроме крыс. Астенизаторы, нанятые от либо слепы, либо все до последнего скавины покинули Альцдорф. Или их там никогда и не было. «Не начинай!» — прорычал Феликс. Достаточно плохо, что Отто все еще цепляется за эту фантазию, даже после того, что они сделали с отцом. Я не говорю, что их не существует, — огрызнулась Кэт. Я просто говорю, что за все годы, что я выслеживала зверолюдей, я никогда не видела ни одного скавина. И сколько же лет это длилось? — вмешался Феликс. — Может быть, — сказала Кэт, — кислота Феликса только ожесточила ее. Город, который ты нашел под нульным, был создан с особой целью. «Может быть, после того, как вы с Готриком победили их, они отступили из Империи или...» «Кэт!» — сказал Феликс, поднимая руку. Кэт выглядела ошеломленно, и он понял, что закричал. «Я дал клятву наказать мерзавцев, убивших моего отца! Это единственное, что у меня осталось, что я...» Феликс похватился и очень вовремя закрыл рот. Кэт просто смотрела на него, желая, чтобы он сказал то, что, как они оба знали, было у него на уме. В его разочаровании не было ее вины. Она была больна. Это было чувство вины, которое отравляло его. Он чувствовал себя убийцей, который обманом заманил другого в петлю из-за какой-то юридической формальности. После того, как он благополучно доставил Снорри в Карак-Кадрин, Готрик выполнил свое обещание и освободил Феликса от его клятвы. Феликс имел полное право на свое решение. Но никто не заставлял его возвращаться с Кэт в благотворительный фонд своего брата и оставлять своего товарища искать свою судьбу в одиночестве. Это были проблемы Феликса, а не Кэт. В конце концов, он также дал клятву и ей. Вместо этого он взял горсть пергаментных листов и громко перетасовал их. «Извини, Кэт, но у меня тоже есть настоящая работа. Я бы не хотел, чтобы Отто снова вышвырнул меня вон». «Прекрасно», — сказала Кэт. «Но Отто с Анабеллой спрашивали о тебе, и я сказала им, что ты присоединишься к нам за завтраком, так что тебе лучше пойти». «Я так и сделаю», — пробормотал Феликс. «Прекрасно», — выдохнула Кэт, поворачиваясь, чтобы уйти, как раз в тот момент, когда брат Феликса Отто ворвался в дверь кабинета. «Феликс, я...» миссистый нос Отто сморщился, и он отпрянул, как будто лично был оскорблен этим запахом. Ты действительно здесь живешь, не так ли? Я думал, что Аннабелла просто преувеличивает для пущего эффекта. Он сделал глубокий вдох, от которого у него задрожали щеки, так как он не привык к напряженному преодолению двух лестничных пролетов от своего кабинета до кабинета Феликса. Несмотря на поздний час, Отто был полностью одет в мантию из бархата и парчи, украшенную дурацкими колокольчиками и сверкающим атласным поясом. Трость с золотым набалдашником покачивалась в одной пухлой руке, в то время как в другой он держал пачку заляпанных дождем писем. Он вежливо поклонился Кэт, что послужило поводом для того, чтобы взглянуть на неподобающий неприкрытый вырез сорочки молодой женщины. Не в первый раз Феликс задавался вопросом, была ли только братская любовь причиной того, что Отто отбросил обиды и принял их, когда они появились на пороге его дома год назад. Отто тяжело сглотнул и вернул свое внимание Феликсу. «Почему ты до сих пор не переоделся? Потому что я могу писать во вчерашней одежде так же хорошо, как и во всем остальном». «Вчерашней?» – переспросил отта как будто это было слишком большим заблуждением. «Ты чего-то хотел?» Отто сунул Феликсу в ладонь одно из писем, которое держал в руках. Феликс взял его и вгляделся в почерк. Оно было адресовано ему». Он хорошо скрыл свое удивление, перевернув письмо и показав фото сломанную печать. «Ты открыл его». Вот ты отмахнулся от этого заявления. «Ты знаешь, Феликс, сколько корреспонденции приносит мне эта война? Конечно, я открыл его. Я даже адресата больше не читаю. Но это не важно. Письмо проделало долгий путь из деревни под названием Альдерфен». «Это что, должно произвести на меня впечатление?» «Избавь меня от этого, Феликс! Я думал, ты путешествовал! Альдерфен находится на севере Остермарка, всего в нескольких днях езды от офисов компании в Баденхофе». «А, понятно», — сказал Феликс, возвращая свое внимание к письму и читая, прищурившись в то время, как Кэт успокаивающе обняла Отто за локоть и прижала его к себе. «Это от Макса», — улыбнулся Феликс, на время забыв о них обоих. Они с волшебником были романтическими соперниками, союзниками, и до того, как мага призвали на войну фон Карштайна в Сильванию, а затем снова на север, им почти удалось стать друзьями. Оказалось, что общие воспоминания были такой же хорошей основой для этого. Он проверил дату на письме. Нахгехайм. Почти четыре месяца назад. Феликс надеялся, что с тех пор ситуация улучшилась. Макс и другие магистры его колледжа были призваны на помощь самим Верховным Патриархам в поддержании аурического бастиона. Это был неприступный барьер, великое чудо Гелта, навсегда положившее конец угрозе хаоса для Империи. Или это было тем, что Рейкс Маршалл попросил бы Феликса написать для сведения масс, но Феликс был достаточно мудр, чтобы распознать скрытую ложь. Феликс бегло просмотрел рассуждения Макса о шаманских принципах, лей линиях и эфирной гармонии. Этого было достаточно, чтобы Феликсу захотелось уткнуться лицом в корыто с водой. Кровь Сигмара они были написаны так, как если бы чародей стоял прямо здесь, в комнате. Никому еще не удавалось сдержать хаос, Феликс. Я не верю, что кому-то когда-либо даже приходило в голову попробовать такое, и на то были веские причины. «Я и мои коллеги будем топтаться на месте так долго, как сможем. Я не знаю, безопасно ли на юге. Даже здесь до меня доходят слухи. Но будь я на твоем месте, я бы нашел безопасное место и отвез Кэт туда. И я надеюсь, ради вашего же блага, что вы оба помните, как обращаться с оружием». Феликс взглянул на шкафчик со стеклянными дверцами на стене, в котором хранился карагул и сложил письмо. «Оно датировано месяцами назад», — сказал Феликс еще до того, как Густав покинул Альддорф. «Я знаю, я знаю», — ответил Лотта. «Я умею читать, но это означает, что письмо все еще может дойти до адресата». Кэт похлопала его по руке. «С вашим сыном все будет в порядке». «Конечно, так оно и будет», — Натянуто пробормотал Лотта, избегая встречаться со всеми взглядом. Он в безопасности в Баденхофе хорошо присматривает за теми ворами, которых мы называем поставщиками. Просто он замолчал, затем в отчаянии махнул рукой в сторону письма в руке Феликса. «Я сделал больше, чем просто открыл его». Феликс медленно кивнул. Это звучало плохо. «Попроси меня». Слова непрошено всплыли в голове Феликса. «Только попроси меня». «Я отправлюсь на север и найду своего племянника». «В любом случае», — сказал Отто, переведя дыхание, чтобы успокоиться. «Одевайся, мы должны идти». «Идти?» «Рейкс-маршал проводит сегодня утром публичный митинг на Вильгельмплац. Каждый бродяга в Альтштадте знает, что за каждого, кто сообщит о его появлении, полагается пенни. Курт Хелборг не может пройти через ворота замка так, чтобы я об этом не узнал». Отто выхватил письмо из рук Феликса и помахал им в воздухе. «Я собираюсь показать ему это и потребовать от него новостей о кислевицком пределе». Феликс вздохнул. Учитывая, что Манфред фон Карштайн и его выводок, по слухам, избежали блокады Сильвании, с хаосом на марше и слухами о раздорах во всех человеческих царствах, кроме самого сердца Империи, Феликс подозревал, что у Рейкс-маршала и так было достаточно забот, чтобы беспокоиться об одном пропавшем торговце. Тем не менее, он встал. Семья, если уж на то пошло, была всем, что у Феликса осталось. Я не знаю, много ли он сможет нам рассказать. Вот-то усмехнулся, снова став самим собой. Компания Ягер и сыновья является основным поставщиком древесины и зерна для всего фронта. Если бы мы остановились сегодня, то завтра в Остермарке не было бы ни одного набитого брюха. Возможно, я напомню об этом Рейкс-Маршаллу, когда увижу его. А я что? «Просто должен стоять у тебя за спиной и выглядеть угрожающе», — спросил Феликс. «Ничего подобного, Феликс. Ты же работал на рейкс-маршала или как?» «Не совсем», — ответил Феликс, вспомнив о пергаментах, разбросанных по всему полу. «Не больше, чем каждый мечник, писец или боевой маг в Империи. Я даже никогда не встречался с ним лично. Он пожал плечами. Учитывая мою растраченную впустую молодость, я думаю, это к лучшему». «Просто переоденься», — попросил Отто, уводя кэд за руку. «И умойся, пожалуйста, от тебя воняет, как из канализации». На улице стоял пронизывающий холод. Небо было цвета вымытого шифера, а ветер перебрасывал опавшие листья через стены в сад. Молодая девушка с короткими, по-мальчишески светлыми волосами дрожала в шерстяном халате, сгребая листья у ног слуг, суетившихся вокруг лучшей кареты Отто. В основном там были женщины, молодые и нервного вида, за которыми присматривали несколько более седых помощников Отто. Как и многие молодые люди Альдорфа, большая часть домочаться фото уже отправилась на войну. Железные зубья грабель застучали по каменным плитам. «Неподходящий день для поездки за границу», – подумал Феликс, но тут же Кисло улыбнулся иронией судьбы. Всего несколько минут назад он страстно желал оказаться в дебрях Кислива. В это время года это была не совсем из стали. Гадая, что задержала Отто, Феликс потопал ногами по булыжной мостовой и плотнее закутался в плащ темно-синего цвета, и пускай тот был очень красивым, но слишком тяжелым на его вкус. Это было все равно, что ходить с ребенком, постоянно дергающим тебя сзади за рубашку. Однако он не мог отрицать, что подбитый норкой плащ был теплым и таким уютным, что, казалось, его обнимает меховая подушка. От нечего делать, пока конюхи наносили последний слой лака на медную отделку кареты и заменяли носовые сумки лошадей недоустком и уздечкой, Феликс наблюдал за девушкой, рассеянно сгребающие листья. Он попытался представить на ее месте образ парня, выполнявшего эту работу до нее. Черные волосы вместо светлых, алибарда вместо грабель, начищенный камзол Рейкленда вместо серой домотканой одежды. Его разум взбунтовался. Это было ментальным эквивалентом наложения маски мертвой головы на лицо бедной девушки. Сколько таких парней записались и уехали на север из-за него? И ради чего? Война и чума, шествие мертвых, слухи о человеке, называющем себя вестником Сигмара. Если бы Отто услышал хотя бы половину слухов, которые ходили о Феликсе, он бы гораздо больше беспокоился о юном Густаве, чем притворялся сейчас. «Нет, нет, нет. Этого достаточно. Я заказал двадцать бочек. За двенадцать это даже не стоит того, чтобы тащиться до самого Хергига. Отто, прихрамывая, вышел из дома в сопровождении своего дворецкого фрица и стайки разодетых в дорогие наряды молодых людей, которые, казалось, соревновались в том, кто прыгнет на тень Отто первым. «Передайте Мюллеру, что я ожидаю остальную партию товара к завтрашнему утру». Он подписал документ, протянутый ему, даже не читая его. «Хорошо. Проследи, чтобы граф вдобавок получил еще полтонны зерна». «Благотворительность, Отто?» – переспросил Феликс. «Гешефт», – ответил Отто, устало отмахиваясь от своих помощников. За последние 12 месяцев Отто побывал во всех городах к западу от Талабека, и даже дома он не спал круглые сутки, принимая агентов, клиентов, поставщиков и посредников. Забудьте о великих судьбах, мистическом подтексте артефактов власти и изменчивом прикосновении хаоса. Для Феликса было совершенно очевидно, почему нищий бродяга остался здоровым, в то время как торговец растолстел, посидел и стал хрупким. «На войне есть деньги, но настоящая прибыль заключается в восстановлении». Крайне важно, чтобы Ягер и сыновья были в наилучшем положении, чтобы извлечь выгоду из нашего патриотизма, когда война будет выиграна». «А ты думаешь, что так оно и будет?» «Отец построил бизнес Остермарк на пепелище последнего вторжения хаоса, Феликс. Кажется, каждые несколько десятилетий они приходят, и каждый раз их прогоняют бегом обратно. Ничего не изменится и на этот раз». Феликс не был уверен, что все так просто, но решил держать рот на замке. Никому не нравились предсказатели конца света, и ему следовало бы знать, что за эти годы он спорил со многими из них. Все, что он знал, это то, что на этот раз все было по-другому. Возможно, он просто достаточно повзрослел, чтобы стать одним из тех стариков, которые сидят в тавернах, потягивая свою любимую кружку и жалуясь, что зимы стали холоднее. Приняв молчание Феликса за согласие и принимая его знания о таких вещах, то есть доверяя им, Отто ухмыльнулся. Его зубы почернели от избытка люстрийского сахара в вине. Одной рукой сжимая трость, он щелкал пальцами, пока Дворецкий не вручил ему большой свиток пергамента. Судя по пыли от штукатурки на обратной стороне и пятнам в углах, ее сняли со стены. «Я хотел показать тебе это перед отъездом. Смотри». С помощью фрица он развернул бумагу. Сердце Феликса упало. Это был плакат того типа, который обычно прибивают к деревенским столбам или к стенам на перекрестках. Поскольку мало кто в Империи умел читать, в нем преобладали огромные иллюстрации. На нем была изображена сверкающая фаланга алибарчиков, марширующая к огромной стене вдалеке. Изображение было нарисовано так, чтобы казаться гористым, с ореолом мощи вокруг его вершины. Возможно, художественная вольность, но собственные разговоры Феликса с Максом наводили скорее на мысль о правде, чем о вымысле. Изображение было окружено мелким текстом под жирным заголовком «Победа на севере». «Немного преждевременно», — подумал Феликс, но Отто постучал пальцем по второй из двух подписей внизу, той, что стояла непосредственно под подписью Курта Хелберга. Феликс вздохнул. Когда Отто впервые опубликовал дневники Феликса без его ведома, меньше всего он ожидал, что эти проклятые вещи окажутся в руках рейкс-маршала Курта Хелберга. Очевидно, имя Спасителя Нуль наносило благотворный романтический характер среди крестьян, читающих ужасы за пенни. Там было написано «Феликс Ягер». «Слуги собирали их», — сказал Отто, не замечая, как помрачнело лицо Феликса. Я понимаю, это не очень вежливо с их стороны, но я сомневаюсь, что город заметит пропажу одного. Я бы сказал, что нет, — кисло ответил Феликс. Иногда мне кажется, что они используют их для укрепления стен на случай осады. Не будь таким колючим, Феликс. Поддерживать молодых людей Рейкланда в боевой готовности — ценная работа. И, безусловно, она стоит для Ягера и сыновей больше, чем та ничтожная сумма, которую они платят тебе за это. Он снова постучал пальцем по подписи Феликса, затем кивнул фрицу, чтобы тот свернул плакат и убрал его. «Наша фамилия на каждом углу улицы в казармах империи. Это то, что оплачивает твое пребывание в моем доме, Феликс, и поддерживает пожертвование Катерины в шаллийский хоспис». Притворившись, что у него онемели пальцы на ногах, Феликс потопал ногами и повернулся спиной. Он закрыл глаза и пробормотал свое собственное проклятие богини мира и милосердия. Он не хотел еще одного спора о том, во сколько денег обошлась Кэт его брату, и уж точно не хотел слушать его восторженные рассказы о количестве людей, которых Феликс уговорил пойти на войну. Тяжелый стук поношенных кожаных ботинок заставил его поднять голову. Двое крупных мужчин вышли из помещения для прислуги под прикрытием кленов и заросли плюща, затем направились через двор к карете. Оба мужчины были одеты в длинные черные плащи и перчатки. На бедрах у них висели пристегнутые дубинки. Первый был даже на голову выше Феликса, широкоплечий и шеи, похожий на пушечное ядро. Второй мужчина был старше, лысый и покрытый шрамами. Его мускулистая верхняя часть тела уравновешивалась животом, выпиравшим из-за джентльменского пояса. Феликс распознал профессиональную мускулатуру, когда увидел ее. Настали опасные времена для путешествия купца. Даже в пределах границ Рейкланда, который еще относительно не был затронут войной. Ведь совсем недавно неистовые флагелланты подожгли половину нульно, включая офисы Ягера и Сыновей и даже частный дом Отто. Феликс вздохнул. Этому городу не повезло. Шредер, старший кучер, указал своему спутнику подняться на козлы, а сам надел высокую черную шляпу. Мужчина потянул за край шляпы и открыл пассажирскую дверь. Феликса это проявление почтения никоим образом не успокоило. Эта шляпа и плащ не будут выглядеть более устрашающими даже на тролле. «Готовы отправиться по вашей команде, сэр!»